Но принцип группового штурма проблемы выжил. С тех пор план человека усовершенствовал этот принцип и отшлифовал приемы групповой атаки. Когда плану человека требуется новое научное открытие, для его создания образуется группа. Необходимость в такой группе созрела как раз сейчас, и это группа «Вы». «Вы моя группа, вы все». Последовали продолжительные аплодисменты и возгласы. Климер сделал паузу. Он углубнулся избытельной улыбкой, сочетающейся со своего рыхловатым лицом. Я уверен, вы понимаете, он весело кивнул Райленду и остальным присутносителям, почему от вас ждут успешного разрешения проблемы. Если вы добьётесь успеха, то поймёте, что принцип группы работает в обоих направлениях. Если вы добьётесь Если же нет, то тогда он не продолжил фразы и мрачно взглянул на опасников еще раз. Потом он широко улыбнулся и провел коротким толстым пальцем по тому месту, где у нормальной полноты людей находится шея. «Жжжж! И в орган банк! Но мы добьемся успеха!» Аудитория взорвалась смехом. Оператор-майор Чаттырадев спрыгнул на столочки, его сверкали. Троекратное ура генералу Флимеру и плану человека. Геп-геп, ура! Воздух получился громкий, но не дружный. Геп-геп, ура! Райлент обнаружил, что кричит вместе со всеми. Он не мог не поддаться настроению. Он был рождён в системе плана человека. Он не мог сомневаться в его правильности. это лишило бы его жизнь смысла, как дарованный планом железный воротник уже почти лишил его надежды. Последовали громкие апродисменты, и генерал Флеймер улыбаясь поднял руку. "На этот раз, сказал он, машине требуется новый физический принцип". Он изящно пожал плечами, насколько это было возможно при его комплекции. Я не учёный, и я не знаю, какой сложности это задание. Вероятно, некоторые из вас считают его очень сложным. Что ж, он захихикал, все остальные просто должны будут убедить их в обратном, и он шутливо откнул пальцем в шею. Как реально не старался, но он мало что извлёк из разговора с остальными сотрудниками, не потому что они не хотели говорить, а потому что он всё должен был узнать в своё время. Машину даст ему детальное задание, заверяли его, а пока не пора ли пропустить еще стаканчик. Час спустя Вера предложила показать ему самый короткий путь в его комнату. Они взялись под руки и отправились в путешествие по серым коридорам. А вот сектор где-то еще не был, щебетала Вера. Вера, видишь, это пункт-узел, это центр связи. Отличный центр связи, сказала Роман. чувствовал себя прекрасно. Даже кольцо на шее не казалось таким уж твердым и холодным. «Какая она милая девушка, это Вера!» — мечтательно подумал он. Конечно, девушки-общительницы отбираются специально, их обучают, едва ли не раз вводят, как особую породу. Она напоминала ему потерянную любимую Анджелу, о которой дочь планирующего знала больше, чем ей следовало. конечно, а ней можно было прочитать в его личном деле и пункт зелёный полукруг. Пропела девушка, указывая на новую эмблему, крашавшую стену. При восходном шинельно заметил Райланд, потом взглянул повнимательнее, что это там происходит. Я уж заколебался. Она замолчала на полуслове, нахмурилась и сказала Райленду, «Знаешь что, наверное, этот короткий путь не совсем то, что нам нужно. На старом пути есть. Нет, ты посмотри», — настаивал Райленд, упираясь, когда она пыталась сдвинуть его с места. Было уже поздно, но Райленд заметил двух охранников в алой форме группы, и один из них отпирал ключом массивную освинцованную дверь». Внутри виднелась громадная шахта, пол ее освещался ярким прожектором откуда-то сверху. Райленд понял, что это. Посадочная шахта для ракеты. Мощные фермы портального крана, огромные трубопроводы пламя-гасителей и их черные раструбы в бетоне пола. Райленд понимал, что когда-то ракеты довольно часто садились здесь. Там, наверху, скрытые ослепительным светом, находились громадные створки входа, открывающиеся в небо.